И все-таки напрасно ты сообщила в милицию, — прикнула меня Люцина. — Какая-то подозрительная афера, сама видишь. — Не дай бог милиция докопается. Мамуля рассердилась. — Какая такая подозрительная афера? До чего докопается милиция? Думай, что говоришь. Тереза — не подозрительная афера. — Ты же сама видишь. Все очень непонятно и подозрительно. Я не говорю, что Тереза — шеф банды. Может, она нечаянно запуталась.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 Сначала разузнаю подробности того, что случилось здесь, напомнила я. На всякий случай надо знать. Мало ли что. И даже когда мы Тересу найдем, я вовсе не уверена, что тем самым будет положен конец подозрительной афере. И оказалась права. Правда, поначалу не все шло гладко. Дама все начато отрицала. На мои расспросы не отвечала, только всхлипывала, дохваталась за сердце. Но в конце концов удалось ее убедить.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 Оказывается, ее обокрали. Доехать до дому денег хватит, а вот заплатить за ночлег нет. Наверное, Тереса говорила убедительно. По словам дамы, была очень взволнована. Тут бедняги притворяться не пришлось. И дама поверила. Она согласилась пустить Тересу на ночь свой домик, но так, чтобы никто не видел. Ведь это запрещалось правилами внутреннего распорядка кемпинга. С Тересой дама дама даже подружилась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 А, тут у кого-то из местных жителей есть своя моторная лодка. Там они живут, вон там, где река от озера вытекает. Иногда приезжие туристы заявляются со своими моторками, но в данный момент здесь таких нет. А звук мотора ночью они тоже слышали, о как же? Вот и получается, моторку все слышали, но никто ее не видел. И не знает, откуда она взялась. Расспросы я вела осторожно, деликатно.